Глава 12 Катастрофа межмирового масштаба Никаких церемоний, никакой жалости, никакой пощады Я прекрасно осознавал и понимал Что стоящее передо мной картаром японское воинство Следует лишь приказам Но сейчас... Сейчас мне было на все попросту плевать Ярость, гнев, злоба в одночасье весь этот гремучий коктейль выплеснулся наружу в виде неконтролируемого дождя стихий Который объял всю округу врат за жалкие мгновения Пространственные потоки Реанора, Эфир Эспаса Искажающая реальность Комбинация потоков высшей речи Эфир молнии, смерти и пространства Нерушимая защита Эфир молнии и тьмы «Пагуба дома Нората! Тройной восходящий вал!» Искажающий барьер практически моментально скрыл нас от всех чужих глаз. По телу быстро прокатилась знакомая защитная волна, а десятки барьеров под напором и бомбардировкой техники тотального искоренения и нескончаемых темно-алых рассекающих вихри и пагубы великого дома стали трещать по швам и истончаться. Правда, уже в следующее мгновение... Вновь продолжили разноситься сотни панических и перепуганных до ужаса воплей и криков Которые перебивали друг друга Да и моя молния являлась весьма узнаваемой даже здесь Уничтожить шторженцев! Ничего не видно! Алая молния! Молния! Это он! Он! Один из них палачу Российской империи! Кровавый лазарь! Красный демон! Тем не менее, всё мэрионорское нутро почти сразу же абстрагировалось от ненужных звуков и рёва. Правда, как бы я ни старался, но множественные крики и человеческий вой, то и дело продолжали поступать в мой мозг. Впрочем, и японская армия держалась совсем недолго. а дрогнула она в тот самый миг, когда слух уловил пронзительный мерзкий скрежет и нарастающий треск битого стекла в перемешку с металлическим дребезгом. Именно с таким звуком развалился на части первый защитный массив, Затем второй. За ним последовал третий. Секунду спустя все это преобразилось в нескончаемую продолжительную лавину разрушающихся барьеров. Эфир молнии. Эскарп. Лишь самый последний барьер продержался чуть дольше остальных. Но в итоге распался и он. После преодоления всех защитных слоев вопли только усилились. И через долю вдоха нас настигла первая волна атаки японцев который состоял из множества боевой техники. Залпы танковых и артиллерийских орудий, рев вертолетных двигателей смешался с пуском всевозможных ракет, но весь этот арсенал тотчас оказался заблокирован с скарпом. Стихийная стена не шелохнулась также при второй и третьей атаке азиатов и спокойно выстояла даже после сплоченного магического удара Повелителей Грандов. На секунду даже захотелось истерично рассмеяться из-за столь жалких попыток нас остановить. «Уходи, а лучше взлетай!» — спокойно бросил я Картару, глядя на огромное количество войск перед глазами, которые медленно и верно начали отступать в страхе, когда искарб, следуя моей воле, двинулся вперед вместе с моими стремительно ускоряющимися шагами. «Я догоню!» На такое заявление мироходец лишь утвердительно кивнул, а за его спиной внезапно вспыхнули и раскрылись темно бирюзовые огромные крылья. «Не перестарайся, мой реанурский друг!» — напряженно отозвался Палат. «Мы здесь не за этим!» Доли вдоха спустя с последующей ударной волной драгон превратился в самую настоящую вспышку и моментально скрылся высоко в небе. Как бы то ни было, но он прав. Однако я... «Видит бездна, я терпел слишком долго!» Я никогда не был добряком, и уж точно я не поборник никчемной справедливости и напыщенной морали с нравственностью. А раз так, то назовем это избавлением от страданий во благо будущего мира. Лицемерно и цинично, да, но отныне мне плевать с высокогорных вершин уничтоженного Зеленвальда на все это. Под натиском такого умозаключения практически мгновенно левая артефактная рука раскалилась до красна, и без какой-либо жалости метнуло ревущее громовое копье прямо перед собой. На секунду даже показалось, что время остановилось. Но всего на секунду. Потому как вдох спустя, я словно в замедленной съемке лицезрел пробудившийся хаос, который заставил людей бежать прочь. Глефа напоминала собой самую настоящую богиню смерти, которая несла лишь смерть, кровопролитие и гибель. Первым под натиском концентрированной силы пострадал эскарб. А далее последовала армия. Все, что попадалось на пути и в зоне прямого попадания у громового копья, будь то человек, боевая техника и лишь защитный барьер, все это превращалось лишь в детонирующую груду металла, отвратные людские потроха, горелую плоть и в итоге вымерзительный омерзительный смрад. Какофония ужаса и смерти. Кровавый туман образовывался повсюду, где пролегала глефа. За жалкие несколько секунд, пока я не останавливаясь, нёсся по пулю битвы только вперед, счет убитых и раненых уже перевалил за пару-тройку тысяч, если не больше. За каждым моим шагом и телепортационным рывком тянулся кровавый густой шлейф из рассеченных тел и могущественных одаренных Японской империи. Скорость передвижения все так же продолжала расти, а в одно из мгновений я и сам не понял, как полностью преодолел так называемые защитные построения, я ощутился за областью пространственного разлома. Впереди виднелись лишь сотни многоэтажных зданий с и начало второго кольца. Вот только цель моего появления здесь была все еще далеко. Очень далеко. Вопли раненых воителей и магов, а также предсмертная агония поверженного японского воинства, гулким набатом доносились до чуткого рианорского слуха. Но я даже не думал оборачиваться назад и наслаждаться действиями рук своих. Нужно спешить. Рианорский транс. Максимальный выплеск. Непрерывный ритм угасания. Предельный сдвиг. Передвигаться на столь запредельной скорости по территории Японской империи приходилось с закрытыми глазами, опираясь лишь на внутреннее чутье и на всплески эфирного поля. Потребление реанорского эфира во время транса и выплеска вновь вышло на новую непреодолимую стадию чек и вместилища работали не переставая, перерабатывая и подавая эфиры лишь на движение. Причем во время таких стремительных телепортационных рывков руное тело не выдерживало, то и дело отдавало ноющей болью и нарастающей пыткой болевых спазмов. Третье кольцо с и первое кольцо киота разделяло расстояние более одной тысячи километров. Так что путь и вправду был не близкий. Но если я буду поддерживать такую прыть, то на месте окажусь где-то через час. Причем, на мое удивление, догнать Картара я смог лишь минут пять спустя. Его силуэт в небе был практически невиден, но вот эманация его энергии и едва уловимый свист крыльев я смог ощутить весьма четко, где-то в сотни метров над своей головой. Передвижение наше происходило почти по самой береговой линии, а порой приходилось перемещаться и по водной глади, но на такой безумной скорости даже столь хлипкая опора в виде жидкости под ногами казалась крепче любой вытоптанной тропы. Вероятнее всего нас буду ждать», — вдруг раздалась в голове мысль речь мироходца. «Как снаружи, так и в комплексе. Знаю. Обязательно попытаются помешать. Боюсь, охрана там будет отменная. И это знаю. Они знают, на что идут. А грехов у меня на душе из-за убийства невинных хватит на пару десятков жизней. Да и я уже достаточно искупался в крови». Так что литром больше, литром меньше, для меня нет никакой разницы. Церемониться не стану, если ты об этом. Поэтому и пойду первым. Тебе не стоит вмешиваться. Впрочем, ты не сможешь. Как знаешь, мой рианорский друг. Главное, не забывай периодически контролировать тебя. Постараюсь. Дальнейший путь прошел в гробовой тишине. И это была единственная беседа с паладом за время нашего передвижения. Глаза мои все так же были прикрыты, но в одной из тех самых томительных минут ожидания эфирное поле вдруг резко стало натыкаться на множество различных аур. Причем количество тех самых аур продолжало неуклонно нарастать. Уже пяток мгновений спустя, следуя моему приказу, телепортация начала медленно сбавлять обороты, и стоило мне разлепить слегка прослезившиеся веки, как взгляд тотчас устремился в сторону столицы Японской империи. С каждым последующим рывком Киото приобретало все более отчетливое очертание. Уже на поступах к третьему кольцу эфирное поле передавало отчётливые знакомые человеческие ауры. Потому как эти сгустки жизни я видел ранее. Они принадлежали хунхузам, которые пребывали в царице на обучение. Сейчас же эти ореолы жизни, что ранее всегда были наполнены энергией, медленно тлели. Означать такое неоспоримое явление мог лишь один факт — смерть и гибель. И их убили совсем недавно. Причем таких угасающих аур было по меньшей мере около сотни. Они создавали самый настоящий путеводный шлейф из крови и смерти, который начинался у истоков Третьего Кольца, после вел на Второе. На Втором тот самый шлейф резко разделялся на несколько групп меньше, но они все так же продолжали двигаться вперед и достигли заветного места — Первого Кольца. Именно там они все и обрывались. Каждый такой сгусток... Каждая подобная аура являлась верной мне жизнью, которая исполняла свой долг до конца, до самой своей смерти. И делали они это, потому что я отдал приказ. Всего-навсего один приказ. Злоба, холод и беселье Наплыв таких эмоций, пожирал изнутри. Но что-либо поделать я теперь уже был не в силах. «Пал, за мной!» Выдохнул скупая, быстро меняя свое направление и тем самым ступая шаг за шагом по обозначенной кровавой тропе. Там, где обрывались густки жизни, можно ощутить очаги уже затихшей и битвы. Совсем недавно они означали эпицентр хаоса и раздора, и к этому времени уже пребывало и пребывало множество могущественных аур, которые стекались к таким местам, подобно голодной саранче. Саранча под названием «Японские императорские особые войска», Основная часть густонаселённого мегаполиса оказалась позади. И стоило нам пересечь границу Первого кольца, как впереди явственно начали угадываться очертания огромного и в то же время роскошного императорского дворца Гусё. Вот только чем ближе мы подступали к месту цели, тем яростнее обострялись все реанурские чувства. Складывалось впечатление, что они в любой момент готовы выйти из-под контроля. Но нет, это означало, что они предупреждали об опасности. Серьезной опасности. В одно из мгновений тело вновь со стремительной скоростью рвануло в сторону дворца. Сирены выли по всему первому кольцу, а количество столпов, духовных воителей и одаренных продолжало пребывать к одному единственному месту. Они окружали императорскую крепость. Прямо сейчас хотелось рвать и метать, истребить всех врагов на части и добраться до сбрендившей суки как можно скорее. Но в одночасье на границе сознания я ощутил еще один очаг хаоса и раздора. Последний очаг. На мое удивление, большинство аур там хоть и продолжали тлеть, но две из них все еще оказались наполнены жизнью. Две знакомые ауры. Суча, кровь, проклятие! Когда я успел стать таким сентиментальным? Но... но это мои люди... «Пал, ко дворцу! Жди меня там! Нужен отвлекающий маневр. Сделаю!» Сам же я на всей скорости рванул чуть правее в сторону внешних императорских садов, посреди которых возвышался комплекс из нескольких оборонительных старинных вышек. «Ритм угасания» Мои последние, да? Как в старые добрые времена, а?» Пропыхтел бетал с широкой улыбкой на окровавленном из рассеченной брови лице, а затем под властью нахлынувшей усталости медленно сполз вниз по стене и неторопливо обратил свой взор на единственную уцелившую женщину из всей группы, параллельно с этим откидывая несколько ловушек к самим дверям. «Как ты, Кира?» Причем все слова мужчины то и дело перебивались с десятками различных приказов, а их так называемое укрепление «Последний оплот» брали в полное цепление. «Резерв почти пуст», — прошелестело изможденное Ветроградова, медленно открывая и закрывая глаза. Правда, секунду спустя весьма миловидная, побледневший личико озарилась лучезарной улыбкой. «Но мы добились своей цели. Выполнили задачу, поставленную господином и главой», — заглотнула невольно она. «Нашли комплекс. Даже добрались до императорских садов». «Кто еще может таким похвастаться?» «Нашли! Когда господин сюда прибудет, надеюсь, он вдоволь порезвится с этими ублюдками!» Представляя кровавые сцены перед глазами, ухмыльнулся довольно коберский устало скидывая чуть назад и головой ощущая прохладную поверхность каменной стены, а также прислушиваясь к возгласам снаружи. «Секунд через тридцать буду штурмовать. Яд или детонация?» Я отравительница, так что давай лучше детонацию, вмыкнула понятливо Кира, вспоминая главное правило хунхузов и начиная медленно собирать остатки магии в теле для самоуничтожения. Тогда же лучше, с радушной улыбкой отозвался воитель. Не люблю яд. Тогда... Насчет три, наговорились? На предложение целительница лишь утвердительно кивнула. Раз, прозвучал тихий отчет воителя давай вот только до трех он так не успел досчитать потому как в это самое время снаружи стали раздаваться наполненные болью крики а наряду с криками до ушей выживших хунхузов донесся ужасающий треск молнии такой звук был до боли и отчаяния знакомым причем в кромешной тьме каменной вышки убийцы отчетливо лицезрели темно алые отблески не может быть прошептал неверищий кабирский изо всех сил цепляясь за стену и краем глаза заглядывая в крошечную щель. «Это господин!» расплылась в широкой улыбке Ветроградова. он все всё-таки пришел! Крики умирающих и их вопли звучали всего пару мгновений, а по прошествии пяти секунд каменная дверь у входа разлетелась на десятки частей, а в ее проёме вдруг появился залитый крови силуэт мужчины, под оспехом которого пробегали обильные разряды молнии. «Кира! Бетал!» Выдохнул напряженный князь Лазарев, глядя ярко-красными глазами на усталых хунхузов. Причем в полутьме помещения глаза Лазаря походили на раскаленные угли. Успел! Спасибо вам, господин! в один голос прошептали обессиленные воители и целительница. Не прошло и секунды, как алая стихия перекинулась уже на них, создавая вокруг тел защитный покров, а еще мгновение спустя. Опрокинув тем в рот по зелью и забросив оба измождённых тела к себе на плечи, палач Российской империи исчез в вспышки с места неравной схватки. Но вот хаос вокруг императорского дворца в это самое время от вторжения двух хранителей лишь продолжал нарастать все сильнее и сильнее. Уже спустя минуту Кира и Бетал весьма уверенно стояли на ногах и ни на шаг не отставая, следовали за мной по территории императорского двора. Причем в это самое время Картар устраивал ослепительное светопреставление и стягивал на себя все силы охранного периметра. Впрочем, стоит сказать, что мне и самому приходилось сражаться. Точнее, попросту истреблять попавшиеся под руку малочисленные отряды высокоранговых магов и воителей. Двор правящей династии Тайра был огромен, но стоило нам выскочить на небольшую площадь у весьма вычурного фонтана перед роскошным дворцом, как впереди у самого входа уже замаячили десятки готовых к сватке повелителей. Аналогичная ситуация складывалась и с других сторон. С каждой секундой вражеские силы только нарастали. Да и в это самое время силуэт мироходца спикировал и устал рядом со мной. Причем, судя по его бледному лицу, ему было плохо. А вкупе с тем, что он не мог наносить вред окружающим, Паэлу становилось на порядок тяжелее. Убить всю эту дрянь мне ничего не стоило, но это заняло бы драгоценные минуты времени. Однако помощь пришла откуда не ждали. «Господин, это здесь, мы почти на месте!» Вдруг выпалила скороговорка Ветроградова, дважды ударив ногой по земле и один раз по стенке фонтана. «Подземный комплекс, прямо под нами!» «Малышка, ты уверена?» Сходу поинтересовался мироходец, Туча создавая в радиусе десятка метров ограждающую стену своей энергии, потому как в тот же миг ее начали бомбардировать самые разнообразные атакующие магии. Артефакторы нам не могли солгать, отрицательно закивал головой Кабирский. Кера использовала зелье правды. Под нами, значит, что ж, это упрощает дело. Мой друг, думаю, пора! ощерился кровожеднохранитель отступая прочь. «Расшири защитную стену и прикрой биталы с Кирой!» скомандовал громко я, собирая концентрированный эфир в одной точке. Не прошло и секунды, как хунхузы и палат отошли прочь, а сам я запрыгнул на фонтан и уже намеревался начать атаку, как поверхность вокруг всего дворца вдруг задрожала. А еще пару вдохов спустя стали отчетливо ощущаться ударные волны и толчки. «Нет!» «Не может быть! Неужели мы...» «Это врата, Азиантар! Врата! Они реагируют!» Заорал раненым зверем Драгон, и, честно признаться, я впервые слышал, как кричит мироходец. «Действуй! Мы должны что-то предпринять!» «Да будь оно все проклято!» Земляная гряда Арианора. Эфир Земли. Могильный бур книга пронзания сработала моментально и вышла мощнее, чем я себе предполагал изначально, потому как уже в следующее мгновение вся прилегающая к нам область неистово вздрогнула, а заклинание высшей речи со свистом унеслось куда-то далеко в вглубь. Без каких-либо раздумий тело стремительно спекировало вниз, а следом за мной спрыгнули и картар с фунхузами. За время падения сердце билось, как лишенное, ведь в голову лезли сплошь негативные мысли – а пару вдохов спустя, многие встретились с обрушившейся землей. Взору пристал огромный подземный комплекс, посреди которого размещались абсолютно черные доселе мне неизвестные врата. А уже рядом с ними я и заприметил до тошноты мерзкий силуэт Шики, который смеялась будто обезумевшая. «Пришел-таки цепной пес! Да еще и дружка своего привел!» Продолжала хохотать ядовитая камелия. «Как жаль, что ты не успел!» «Не дай им приблизиться ко мне! Врата должны открыться!» Скомандовала презрительно-то. Сердце практически под завязку забито высокоранговой охраны, и те уже окружали нас со всех сторон. Но помимо охраны, внутри еще были сотни самых различных артефакторов, которые продолжали поддерживать усиливающие барьеры, как ни в чем не бывало. Однако одно... Одно я знал наверняка... И мое подозрение тотчас подтвердил Палат. Да и судя по его безжизненному голосу, дела оказались отборной дрянью. «Мы опоздали, мой реанурский друг. Опоздали. Опоздали бы, даже если бы прибыли сюда еще три дня назад. Активация врат давно миновала, а они закрепились на земле». И словно этого оказалось мало, мертвые врата вдруг разразились мерзко удушающей противной энергией. Следом же прошествовала мощная ударная волна, и прямо на наших глазах пространственный разлом полностью раскрылся, а массивные воротины громко заскрипели и начали медленно отворяться.